Ради того, чтобы повести королевство и нового короля по пути церкви. Ради того, чтобы защитить Англию от мавров и от греха. Я знаю, что это привело меня к власти и к трону, но я сделала это не ради выгоды, нет. Я сделала это ради Артура, ради Генриха, ради Англии и ради себя. Если это грех, Господи, то дай мне знак. Если я не должна быть Ему женой, скажи мне об этом сейчас. Потому что я верю. Я поступила правильно тогда. И сейчас поступаю правильно. Я верю, что ты не заберешь у меня сына, чтобы наказать за это. Верю в твое милосердие. Я долго... целый час стою на коленях и жду, чтобы мой бог и бог моей матушки выказал мне свой гнев. Однако он этого не делает. Из этого я делаю вывод, что я права. Артур правильно сделал, что взял с меня слово. Я правильно сделала, когда солгала. Моя матушка правильно верила в то, что мое призвание — стать королевой Англии. И что бы там ни случилось, этого ничто не изменит. Аминь. Леди Маргарет Пол приходит провести со мной последний вечер моего уединения. Она ставит стул с другой стороны камина, в достаточной близости, чтобы можно было поговорить без опаски, что нас подслушают. «Я должна вам кое-что рассказать», — начинает она. Я внимательно вглядываюсь в ее лицо. Оно так спокойно, что я сразу понимаю, что-то неладно. «Говорите!» — она вздыхает. «Сожалею, что приходится посвящать вас в дворцовые сплетни, но...» «Очень интересно. Слушаю вас». Речь о сестре герцога Бекингема. «Элизабет?» Уточняю я, видя перед собой хорошенькую девушку, которая, едва узнав, что я буду королевой, пришла ко мне проситься в придворные дамы. Нет, Анна. Я киваю. Анна, младшая сестра Элизабет, замужняя дама, с проказливым огоньком в темных глазах, которая пользуется успехом у придворных кавалеров, однако держится, по крайней мере в моем присутствии, со всей скромностью, подобающей представительнице высокородной семьи в услужении у королевы. Так что же? Выяснилось, что она тайно встречалась с Уильямом Комптоном. Ее брат, узнав, разъярился и вне себя от того, что она ставит под удар свою репутацию и свое доброе имя, посвятил в дело ее мужа. Уильям наверняка относится к этому не всерьез. Говорю, я помню, что Уильям Комптон — один из самых буйных приятелей Генриха. Ему нравится разбивать сердца. Да, но как-то Анны хватились во время маскарада и не нашли. Потом во время ужина. И на охоте ее целый день не было. Я киваю. Да, это уже серьезней. Так что они, любовники? Леди Пол разводит руками. Одно могу сказать, ее брат в ярости. Он налетел на Комптона, и они крупно повздорили, при этом король на стороне Комптона. Я сжимаю губы, чтобы сдержать раздражение. Герцог Бекингем — один из самых влиятельных вельмож в Англии. Он принадлежит к числу моих ближайших друзей. Даже в самые тяжелые времена он встречал меня улыбкой и ласковым словом. Каждое лето присылал мне дичь, и бывало, что другого мяса у нас неделями не было. Нет, Генрих не рассорится с ним из-за женщины, как вздорит торговец с фермером. Его батюшка Генрих VII без поддержки Бекингемов не добился бы трона. Раздор между королем и столь влиятельным вельможей и землевладельцем, как Бекингем, — это не частное дело. Это национальное бедствие. Генрих, будь он умней, уладил бы мелкий дворцовый скандал, не доводя до конфликта.